В Калькутте, где он прожил с 15 декабря 1872 года до 15 апреля 1873 года, произошла его встреча с Рамакришной. Ему оказали дружеский прием в Брахма-Самадже. и его приверженцы охотно закрыли бы глаза на различия, существовавшие между ними, они видели в нем сильного союзника для крестового похода против предрассудков ортодоксальной церкви и против миллионов богов. Но не таков был Дайянанда, чтобы войти в соглашение с религиозными философами, пропитанными идеями Запада. Его национальный индуистский теизм, основанный на стальной вере, выкованной из чистого металла вет, не желал иметь ничего общего с их, проникнутым современным духом сомнения, теизмом, не признававшим непогрешимости вед и догмата переселения душ. Примечание. В этом заключается, говорит Ладжпат Рай, сам примыкающий к Ария самаджу два основных принципа, которые отличают Арьясамаджу От Брахма Самаджа. Известно, что за двадцать лет до Дайянанды 1844-1864 Дебендранат тоже готов был верить в непогрешимость вет, но потребность прямого единения с Богом заставила его отказаться от этого убеждения. Рассказывает, что из руководителей Брахма он был ближе всех к Дайянанде. Но согласие между ними было невозможно. дебендранатх идеалом которого был мир и гармония, не мог симпатизировать неугомонному бойцу, вооруженному суровым догматизмом и применявшему в новейшей социальной битве устарелые схоластические методы. Конец примечания. Он порвал с ними примечание. В 1877 году была сделана последняя попытка установить мир между религиозными вождями разных толков. Еще раз встретился Кешап с Дайянандой, но соглашение не состоялось. Дайянанда оставался непримиримым. Конец примечания. Но из этой встречи он извлек для себя пользу. Он обязан был им такой, казалось бы, простой мыслью, не приходившей ему раньше в голову, что его пропаганда может иметь действительный успех при условии, что она будет вестись на понятном народу языке.